Глава тридцать пятая. Танец. Светлана Белая. Среди пары десятков незнакомых лиц мои глаза безошибочно нашли того, кого я больше всего боялась увидеть — Дэниона. Даже помня о защите Шонаре, мне было не по себе рядом с этим магом. Но я усилием воли перевела взгляд и стала рассматривать других мужчин и женщин. Кроме братца и его молодой спутницы, в глаза бросалась ещё одна необычная пара. Богато одетый молодой аристократ и нереально красивая эльфийка. В том, что эта неземная блондинка не может быть человеком, кричала всё. Идеальная тонкая фигура, блондинистые волосы, напоминавшие поток лунного света, непостижимым образом обрёдшие материальную форму. Точёные черты лица, раскосые ярко-синие глаза. «И, конечно же, остроконечные ушки». «Это принцесса Вечного Леса Неелея, а рядом с ней принц Лаэртегерион», склонившись к моему уху, прошептал Шонаре, заметивший мой интерес. «Все эльфы так же красивы, как принцесса». Из чистого любопытства уточнила я. «Жаль, что в делегации не было представителей сильного пола этой расы. Было бы интересно сравнить представление наших киношников с оригиналом». Внешность лаертийского принца меня не впечатлила. По-моему, любой из присутствовавших здесь драконов был гораздо привлекательнее и интереснее. Особенно сильно молодого человека портило брезгливое выражение на породистом лице с тонкими чертами. И вообще, он был слишком худым и нескладным, на мой вкус. На мой вопрос Шон ничего не ответил, но внезапно я ощутила волну неприятных чувств, подозрительно похожих на ревность. И «Эти эмоции принадлежали точно не мне». «Так вот, как это ощущается», — удивлённо пробормотала я, оглядываясь на мужа. «Ты о чём?» — не понял меня Шонари. «О нашей связи. С чего ты решил меня ревновать?» Едва сдерживая лукавую улыбку, уточнила я. «Ты слишком интересуешься внешностью эльфов. Это мне не нравится». Нехотя признался мой ревнивый, как выяснилось, дракон. «Не в том смысле, каком ты подумал. Я же говорила, что на Земле нет никого, кроме людей, но есть сказки о драконах, эльфах, гномах. Вот мне и стало интересно для сравнения, но не более того», — объяснила я. Волна ревности немного притихла, а потом исчезла полностью. Когда последняя пара лаиртийцев закончила с реверансами, король встал. «Мы тоже поднялись». драссар подал знак оркестру и по залу полилась приятная мелодия все гости вытянулись в стройную шеренгу освобождая центр зала для танцев И что дальше будем танцевать уточнила я чуть позже наш правитель не женат поэтому он сейчас выберет незамужнюю девушку с которой откроет бал а после того как они пройдут три круга настанет наша очередь пояснил шон Я с интересом перевела взгляд на золотоволосого дракона. Он медленно обходил гостей, как будто присматриваясь к зардевшимся девушкам. А потом направился в ту сторону, где стояли представители Лаэрты, и протянул ладонь эльфийке. Ниэлея удивлённо вскинула светлые бровки, но вложила тонкие пальчики в широкую ладонь Дроссара. Музыка заиграла громче. Бережно прижав тонкий стан эльфийки к себе, кузен Шона стал уверенно вести в танце, но, на мой взгляд, прижимал к себе неелею слишком близко. «Так и должно быть, выглядит достаточно... Э, чувственно», попыталась правильно подобрать определение я, но всё равно получилось как-то не очень. Мужчина и девушка, скользившие под музыку по мраморному полу, и правда выглядели излишне увлечёнными друг другом. Глаза Дроссара горели неприкрытым желанием и восхищением. Ранее бледные щёки эльфийки пылали румянцем, а глаза были смущенно опущены, но смотрели не в сторону, а на губы дракона. «Нет, не должно. Интересно, зачем Сар так сильно прижимает к себе чужую невесту? Лаэртийцам это может не понравиться. Такая близость допустима только между супругами или... Бездна. Только не это. «Ни конкретно не обращаясь, выругался мой муж. Я хотела уточнить, что именно так взволновало Шона, но в этот момент он переплёл наши руки и развернул меня к себе, чтобы увлечь за собой в центр зала. На какое-то время весь мир вокруг перестал для меня существовать. Кружащие фику король Дэнион, торжественный зал и возможные проблемы. Всё это стало лишь мешающим фоном». А я видела только золотые глаза своего мужа, в которых светилось обещание чего-то большего, чем танец или объятия. Я растворилась в Шоне, в его силе и нежности, забыла все свои страхи, поддавшись непонятной чувственной магии этой мелодии.